Глава 17. Инора Линден задержалась на ужин, во время которого Вячеславки намекала, как неприлично наше проживание в этом доме. Даже сказала, что от моей репутации ничего не останется. Я с лёгкостью проигнорировала её слова, потому что Катрин мне уже несколько раз говорила, что приличные инориты в академии их не учатся и сами себе на жизнь не зарабатывают, живут на семейные деньги. И, судя по самой Катрин, неплохо живут. Осталось найти того, на кого можно будет опереться дальше, и жизнь, считай, удалась. Эта роль и была отведена майору. Хорошие личные доходы, обеспеченная семья, да ещё и единственный наследник Инора Альтхауза. Поэтому наше пребывание здесь очень мешало планам Линданов. Настолько мешало, что Инора под конец ужина откровенно настроила глазки Инору Альтхаузу, если была уверена, что этого не замечает моя бабушка. Не замечал этого и он, полностью поглощённый другой дамой. А я замечала и по него ли задумывалась: такая ли она верная подруга, как хочет показать? Или для неё несчастья нет, а финансовое благополучие внучки было бы куда дороже дружбы? После ужина я упомянула о процедурах, и это сразу позволило Эноре заявить: "Луиза, я не понимаю, почему ты так снисходительна к тому, что твоя внучка столь безответственно относится к своей репутации". Она наследница фон Кёснеров. Странное дело, когда я была в чепце и в гриме, моя репутация Линденнов не волновала. А как только я стала выглядеть на свой возраст и сняла этот уроцкий головной убор, так моя репутация сразу оказалась в опасности. Я, Вальт Фогель и Нора Линден, напомнила я, фон Кёснер только моя бабушка. Если с моей репутацией что-то случится, то репутации фон Кёснеров ничего не угрожает. И вообще, Инора Линден, вы говорите оскорбительные вещи. Возмутился Инор Альтхаус. В моей компании дамам ничего не грозит. Я смогу их защитить. Ты такой милый, Манфред, растрогалась бабушка. Право слово, Эмилия, я не понимаю, почему ты на него нападаешь. Разве может он кого-нибудь скомпрометировать? Он нет, а вот лорд фон Штернберг, протянула Инора Линден. Теперь вы хотите оскорбить меня? Инора Линден. Холодно сказал майор. «Вовсе нет, я просто беспокоюсь за девочку. Она мне как родная внучка». Но смотрела она на меня безо всякой приязни, как на человека, сильно мешающего планам. «Чтобы лорд фон Штернберг не скомпрометировал Каролину, для этого есть я», — сурово сказала бабушка, выглядящая оскорбленной королевой. «И еще одно слово, Эмилия, я по-настоящему на тебя обижусь. И Манфред тоже». И Нора Линден надула губы совсем как Катрин. выглядела она не слишком довольной результатами своих переговоров, и сухо попрощавшись, уехала. К сожалению, не навсегда, а до новых идей от внучки. "Каролина, вы не забыли про процедуры?" напомнил майор. "Визит одной невоспитанной особы не должен влиять на наши планы. Я буду присутствовать", безапелляционно заявила бабушка. "Разговоры нам не нужны". И я поддержал её Энор Альтхаус. "Никто присутствовать не будет", возмутилась я. Я буду на вас отвлекаться и что-то непременно сделаю неправильно, но на наблюдатели я не соглашался. Поддержал меня майор. Я вам неподобатная крыса. Я тактично промолчала, поскольку методика была экспериментальной, а значит, он как раз и был подопытным. Но с крысой он, конечно, был совершенно прав. За крысу отвечала Катрин. А уж кто кто, а она как раз беспокоилась, исключительно о собственной выгоде и была такой же противной, как эти мелкие грызуны, шныряющие ночами по помойкам. Но Вальдемар и Нора Линден права, ты можешь скомпрометировать и Нариту, заметил Инор Альтхаус. А так в нашем присутствии это будет почти прилично. Не проводи целительские манипуляции при свидетелях, твёрдо сказала я. Всё, что происходит между целителем и пациентом, между ними и остаётся. Ты ещё пока не целитель, проворчала бабушка. Я почти целитель, и у меня есть пациент, гордо заявила я. и мы с ним уже уединялись, так что беспокоиться о моей репутации поздно. «Идёмте, лорд фон Штернберг, будем заниматься делом». «Каролина, мы и должны присутствовать», — возмутилась бабушка. «Неужели вы с Инором Альтхаузом не найдёте занятие поинтереснее, чем подглядывать за нами?» «В самом деле, дорогая, молодые без нас скорее найдут общий язык», — неожиданно поддержал меня Инор Альтхауз. А мы пока могли бы посмотреть на твою любимую клумбу. Вдруг я там что-то упустил. Клумба всё и решила. Бабушка не могла пренебречь возможностью её проверить и ушла под ручку с поклонником. Майор тоже предложил мне руку, но я сделала вид, что не заметила, потому что между пациентом и целителем не может быть никаких отношений, кроме рабочих. Это нам декан Инур Зайдыль. Не уставал повторять, как и то, что основой нашей жизни должна быть целительская этика, если уж мы выбрали эту стезию. И целительская этика мне твердила, что роман с пациентом недопустим, даже если у него такие восхитительно широкие плечи. Пока наши старшие родственники не передумали, мы быстро прошли в спальню майора и заперли дверь на ключ, чтобы никто не помешал. Забавно, но это оказалась та спальня, которая была моей, когда дом принадлежал фон Кёснеру. Интересно, если Инор Альтхаус захочет, чтобы и я чувствовала себя как дома, он опять попросит племянника переселиться. Так вы говорите, Каролина, всё, что происходит между целителем и пациентом, остаётся между ними? Заинтересованно спросил, навешины надной майор. Мне кажется, мне бы и не помешали несколько исцеляющих поцелуев. Такими не владею. Со всей собранной суровостью ответила я. "Лорд фон Штернберг, раздевайтесь. Слышала бы вас ваша бабушка", хмыкнул он. Не успели запереть дверь, как сразу: "Раздевайтесь и в постель. Почти как в армии, да?" съехидничала я. "Лорд фон Штернберг, вы сейчас дошутитесь. Я возьму и уеду. Вы останетесь без лечения, а ваш дядя опять с разбитым сердцем, потому что бабушка без меня тут не задержится". Суровая угроза. Сказал он и начал раздеваться. Я предусмотрительно отвела взгляд в сторону. Слишком завораживающим было это зрелище, а так я смогла рассмотреть свою комнату и убедиться, что изменений в ней не произошло. Не знаете, что произошло между дядей и вашей бабушкой? Мне кажется, они симпатизируют друг другу. Точно не знаю, но ваш дядя чем-то очень обидел мою бабушку. Дядя обидел? Вы ничего не путаете, Каролина. Я пожала плечами и повернулась. Майор уже снял рубашку и красовался передо мной своим весьма впечатляющим торсом. Я молча протянула ему бутылочку с нужным зельем. Он вздохнул, выпил и улёгся на кровать, привычно засунув артефакты под подушку. Но и без них он не казался беззащитным, скорее опасным и даже немного волнующим. Я запустила сканирование, и результаты мне не понравились. Тонкие структуры были какими-то рыхлыми, совсем не похожими на те, что я видела утром. «Инор Штернберг, почему вы не соблюдаете запрет на использование магии?» «Да я самую малость помогичил», — смущенно сказал он. «А что, что-то случилось?» «Случилось. Вы можете вообще остаться без магии, если не образумитесь. Что мне сделать, чтобы вы прекратили баловаться с магией?» Если вы будете обращаться ко мне, Вольдемар, я пообещаю ближайшую неделю не использовать магию ни под каким предлогом. Да вы шантажист, Вольдемар, успешный, смею заметить. Улыбка ему шла, и я невольно улыбнулась в ответ. Кажется, он совершенно не проникся опасностью, которая нависла над его даром. На неделю я могу позволить себе некоторую вольность в обращении, лишь бы процесс выздоровления шёл как надо. По окончании процедуры из комнаты я ушла сразу же, не дав возможности майору меня задержать, хотя ему этого очень хотелось. Но направилась я не к себе, а к бабушке. Сейчас, когда я хорошо узнала Инора Альтхауза, мне самой казалось, что он никак не мог сделать что-то плохое. Бабушка ещё не вернулась с просмотра клумбы, и я устроилась на пофике, желая её дождаться и выяснить всё и сразу. Взгляд невольно постоянно возвращался к камину, на отояник, около которого было столько надежд. Но тот оказался пуст. И майор сегодня использовал магию. Это наводило на размышления. И почему я сразу не спросила, куда он тратил магию? С другой стороны, он же не ответит, что вскрыл секретную нишу в своей спальне и всё оттуда забрал. Такие вещи совершаются в тайне и не выдаются случайным знакомым, даже если с ними усиленно флиртуют. Он или не он обчистил тайник. Все мои мысли крутились вокруг этого вопроса до тех пор, пока не пришла бабушка. А пришла она довольно поздно. "Каролина, удивилась она. Что ты тут делаешь? Тебя жду. Тебе не кажется, что ты должна объяснить, что случилось между тобой и Инором Альтхаузеном?" "Мне неприятно об этом вспоминать, заупремилася она. А мне неприятно вспоминать, как я ходила по этому дому в гриме и в родлевом чепце, над ты меня попросила, и я сделала". расчитываю на взаимную любезность. Бабушка вздохнула и за неимением другого сиденья устроилась на кровати. Это неприятная для меня история, жалобно повторила она. Понимаешь, Лина, в молодости я была влюблена в Манфреда, и мне казалось, что он отвечает мне взаимностью. А потом на твоём пути появился дедушка, и ты влюбилась в него. Нет, фон Кёснер за мной ухаживал одновременно с Манфредом. «Более того, они сделали мне предложение в один день». Она замолчала, погрузившись в воспоминания. «И-и-и», — напомнила я о себе, «приличная Нарита никогда не отвечает согласием или отказом сразу, как получила предложение. Она всегда говорит, что подумает. Решила поделиться со мной житейской мудростью бабушка. Но Эмилии я сообщила, и она сказала, что очень рада за меня, что она сама отказала Манфреду, потому что знала, что я в него влюблена». То есть, для Альтхауза я была всего лишь утешительным призом. Я не могла допустить, чтобы мой муж думал о другой, поэтому я дала согласие твоему дедушке. Предсказатели всегда отличались некоторыми причудами, но даже для предсказательницы такое решение было странным. А ты не допускаешь, что Энора Линден могла соврать? Что ты? Возмутилась, бабушка. Мы с ней всегда были близки, как сёстры. Она бы никогда меня не предала. И потом, это не всё. Когда твой дедушка умер, Манфред опять ко мне посватался, и я почти согласилась, но узнала, что сначала он просил руки Эмилии, которая тоже к этому времени овдовела. Тебе не кажется, что это оскорбительно? Я ему написала, чтобы он больше никогда ко мне не приближался, и сама никогда к нему больше близко не подойду, так и написала. Она воинственно фыркнула. Все эти годы я отказывалась с ним встречаться. И если сейчас я делаю исключение, то только для того, чтобы ты была счастлива. Манфред сказал, что вы с его племянником симпатизируете друг другу. Я вспыхнула, чуть было не ответила, что ничего подобного нет и в помине, но вовремя сообразила, что Инор Альтхаус всё это придумал, чтобы бабушка опять не удрала, наслушавшись чего-нибудь от подруги. Поэтому приняла смущённый вид, чуть отвернулась в сторону и спросила: А что говорит по этому поводу сам Инор Альдхаус? Ты думаешь, я стану его об этом спрашивать? Для меня такое положение унизительно. Бабушка, а как ты думаешь, почему Инор Альдхаус обращается к твоей подруге Иноре Линден, а к тебе, Луиза? Коварно спросила я. Тебе не кажется, что для человека, который хотел связать свою жизнь с конкретной особой, Инор Альдхаус слишком с ней официален? Возможно, он на неё обижен? Неуверенно предположила бабушка: два отказа кого хочешь, заставят обижаться. Тогда почему он не обижен на тебя? Ты тоже ему дважды отказала. Лина, я же тебе сказала, он никогда всерьёз не собирался на мне жениться. Я была для него всего лишь заменой, с горечью сказала бабушка. Подумать только, мой дар дал сбой и единственный раз, и именно в отношении Манфреда. Я была уверена, что нам суждено быть вместе. Знаешь, бабушка, я наблюдала за вами со стороны и могу с уверенностью сказать. Инор Альтхаус испытывает чувства только к тебе. Инора Линден его не интересует вовсе. Она недоверчиво улыбнулась. Ты можешь ошибаться. А разумеется, могу. Но сейчас я догадываюсь, в кого Катрин такая лгунья? В бабушку. Просто Инора Линден умеет притворяться куда лучше. Эмилия, моя близкая подруга, а ты говоришь про неё такие ужасные вещи. Озмотелась бабушка. Иди-ка ты спать, дорогая, а то мы с тобой поругаемся. Спокойной ночи, бабушка. Я подошла к двери и взялась за ручку. Спокойной ночи, Лина. И пусть тебе приснится Вальдемар. Он милый мальчик. Я повернулась. А тебе Индур Альтхаус. Он хороший.